«Здравствуй, студент!» «Брат!» Федор вскочил, торопливо рукой отер редкую бороденку, заулыбался. «Я сразу к тебе. Хозяйка сказала, что ты в полку, а тут, на счастье, Игнат...» Он все-таки поцеловал Гавриила, хотя тот не любил этого, и еще издали протягивал руку. «Как славно получилось, что Игнат!» Восторженно продолжал Федор, держа брата за руку и ласково сияя голубыми глазами. «Знаешь, я ночь не спал и сутки не ел, ни крошечки, только кипяток пил на станциях, а как Игната увидел, так очень обрадовался!» «Что же ты, Федор Ивановичу, холодный бульон подал?» строго спросил Гавриил. Дал бы жаркое, или хотя бы бульон подогрел. — Они чего-нибудь просили, — сказал Петр, — а чего-нибудь это по-ихнему бульон называется. — Да славно и та, Гавриил, — славно! Еще шире заулыбался Федор, и поручик понял, что никакой телеграммы он не получал и о смерти матери не знает. Мне ведь голод... «Унять важно, а самое главное — поговорить. Я ведь ехал, чтобы поговорить!» «Ступай отсюда!» — сказал Гавриил Петру. Он раздражал его, нарочно-медленно перетирая посуду. «Ступай!» — говорю. «А чай? Как же?» — нахально улыбнулся Петр. «Батюшка ваш чаю велел! Ступай, ступай!» Замахал руками Игнат. Велено тебе, так исполняешь какой. Я и посуду сам, и Федору Ивановичу закусочек. Не надо. Федор торопливо допил холодный бульон. Я сыт уже. Благодарствую. Батюшка наверху. Э, где бы поговорить нам, брат? В малую гостиную идите. В малую. Заговорчески прошептал Игнат. Я позову. коль востребуют. Он любил Фёдора, как, впрочем, и все. Фёдор был удивительно добр, мягок и ласков. Он был словно влюблен во всех людей, знакомых и незнакомых, радовался им, слушался их и верил безоглядно. Эта вера пугала Гавриила. У Фёдора с детства словно не было своих личных желаний. он намеревался стать офицером, с энтузиазмом занимался верховой ездой, стрельбой и фехтованием, мечтая о военном училище, славе и подвигах. То вдруг, прожив месяц в Высоком с Василием, не только изменил первоначальные намерения, но и решительно отказался от всякой родительской помощи, торжественно заявив, что каждый человек – обязан сам зарабатывать себе на жизнь и учение. С этой благородной идеей он и поехал в Петербург, бегал по урокам, жил в впроголодь, но жизнью был доволен. Писал восторженные письма Варе и опять вдруг бросил все уроки и приехал в Москву без вещей, без денег и даже без шапки». Братья прошли в малую гостиную и сели друг против друга. Гавриил думал, как бы помягче сказать о смерти матери, а Федор, улыбаясь, нервно потирал пальцы, не решаясь начать. «Ты не получал известия от Вари?» — спросил Гавриил больше для начала, чем в ожидании ответа. «Нет». «Рассеяно, — думая о своем, — сказал Федор. «Видишь ли, Гавриил, я вынужден был уехать вот так, как сижу перед тобой. Денег еле-еле на билет хватило, а шляпу кондуктору за хлеб отдал. Он, правда, брать не хотел, даже рассердился, но я все-таки отдал, потому что нищенствовать не могу». Вася бы сказал, не поднялся до нищенствования. Правда? Но ну что же делать? У меня еще много пороков, я знаю. А уехал я так срочно, потому... Только обещай, что не будешь сердиться, а? Я бы не хотел расстраивать тебя. Но надо же говорить сущую правду. Иначе жить невозможно. Ты знаешь, как рабочие живут? В казармах. на нарах, даже семейные, вши, голод, грязь ужасная. Я видел все это, я сам с ними три дня прожил, чтобы понять, что так невозможно жить, невозможно. Просвещал, насмешливо спросил Гавриил. Нет, ты что, какое там? Евангелие читал, только одно святое Евангелие. Объяснял, правда, что Бог не таким мир земной видел. Да, труд, тяжкий труд, но равный, каждый равно обязан трудом. Понимаешь, это же действительно проклятие Господнее. Это же действительно во спасение наше. Но ведь если люди равны перед этим проклятием, то должно же быть равенство во всем, потому что Бог не делал различия между людьми, проклятие это налагая. Тогда почему же одним проклятие, другим плоды этого проклятия? Разве это справедливо? И не надо улыбаться, Гавриил, не надо. Каждый человек имеет право веровать. Да, каждый. Не побили. Побили. Но это не важно. Важно, что следить начали. Ходил за мной круглодицей господин в котелке. Я его сразу приметил, но виду не подавал. Зачем же мне пугаться, что он ходит? Пускай себе ходит. Я ничего дурного не делаю. Пусть убедится, что не делаю. Я Евангелие неграмотным темным людям читаю. Разве это преступление... А третьего дня возвращаюсь с фабрики и у ворот встречаю дочку соседскую, Глашеньку. «У вас, — говорит Фёдор Иванович, — обыск был. Перерыли все вещи все перетрясли, бумаги арестовали, а там среди бумаг...» Герцен. «Да!» «Колокол, один номер и две брошюри на немецком». Я у товарища почитать взял. Ну и что же дальше? Господин пропагатор. Вот, брат, ты уж и сердишься. Не надо, а. Я спрашиваю, что было дальше? Дальше. Я к товарищу побежал. Не тотчас, конечно. Потому что... Потому что господин этот... Но повезло. Конка... Последняя шла, на ходу вскочил, на ходу же и выскочил. Господин этот мимо меня и пробежал. Ну, пришел к товарищу, а он, оказывается, уже арестован. Вот тогда я на вокзал и как стоял, так и приехал. Да, что же думаешь делать? Что? Я у тебя денег хочу попросить, в долг уехать хочу. К Василию. Я еще не решил. Мне все равно. Лишь бы маменьку не волновать. Маменьку. Мама скончалась с Узкое, неряшливо заросшее лицо Федора дрогнуло, замерло на мгновение и тут же осветилось мягкой белозубой улыбкой. — Нехорошо, брат, нехорошо. Шутишь ты. Гаврил молча протянул телеграмму. Федор читал долго, чуть шевеля губами, и чем дальше читал, тем все ниже сгибалась, сутулилась его узкая, неокрепшая спина. Он уронил на колени руки, поднял лицо. По мягкой юношеской бороде текли слезы. Как же так? Вот, Гаврил почувствовал, как поднимаются и в его груди слезы, как захватывают они выше и выше, сжимая горло, и торопливо закурил. Осиротели мы, Федя. Одна мама умерла, а осиротели все десять, даже одиннадцать. Выехали втроем. Отец ни о чем не спрашивал, и появление Федора встретил как нечто само собой разумеющееся, и больше не разговаривал, словно выговорился, устал, и говорил теперь молча то ли сам с собой, то ли с кем-то невидимым, шевелил изредка губами, несогласно вздергивал седой головой, Братья тоже молчали, они ехали во втором классе, сидели рядом и думали об одном — о матери. А поезд тащился медленно, подолгу отдуваясь на станциях, выходили в буфет, пили невкусный чай, изредка перебрасываясь ничего не значащими фразами. С каждым часом приближался Смоленск, А значит, и последнее свидание с той, Которую так по-разному любили все трое. И свидание это пугало, Отнимая последнее желание говорить, Спать или пить в буфете чай. С каждым часом приближался Смоленск. Встречал один Захар. Это не понравилось отцу. Он хмуро кивнул и руки не подал. «А Варвара? Варвара, что же?» «Ночь не спала, только задремала, Иван Гаврилович». «Я не решился будить», — сказал Захар, укладывая багаж. «Все ведь на ней тут». Он хотел помочь барину сесть в коляску, но старик поднялся сам, указал Гаврилу место подле. Федор устроился на козлах возле Захара. Сытые, отдохнувшие кони играющие, рысили по крупному булыжнику. Захар сдерживал их, чтобы поменьше качало. Погоняй! Сквозь зубы сказал старик. Подъем долгий! «Иван Гаврилович, запариться!» Старик не стал настаивать. Братья подавленно молчали. От моста за крепостным проломом начиналась крутая и длинная соборная гора. И Захар перевел упряжку на шаг. «С местом решили?» — отрывисто спросил старик. «Выбрали», — сказал Захар. «Вон, в Успенском...» Хорошее место, веселое, не знаю, правда, Сколь святые отцы запросят, Землица уж очень древняя, Легкая землица, праху много. Федор, съежившись, с невольным упреком Глянул на него. Уж очень буднично звучал голос, Будто шла речь о постройке беседки, Где вечерами станут пить чай, И любоваться закатом. Это было неприятно и несправедливо по отношению к той, которая сама ни на что уже не могла любоваться и ничего не могла выбирать. «Покажешь!» За поворотом остановимся, и лошадки отдохнут,